С твоей ленью, вечной игрой на бегах, да гулящими бобенками. Сколько раз я тебе верила, но теперь все, зареклась. Шабаш. Сяду прямо здесь, на лестнице, устала я с шести утра на ногах. Коли хочешь, садись рядом. Охота говорить, говори, а нет, так помалкивай мне без разницы. Но в квартиру ты не войдешь. Эва Клуге.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 Пока Геш продолжает причитать, Эва Клуги машинально снимает цепочку и впускает соседку на кухню. Потом хочет закрыть дверь, но мешает чья-то нога. И вот Энна Клуги уже в ее квартире. Лицо его, как обычно, ничего не выражает, что он слегка взволнованно замечает только потому, как дергаются почти лишенные ресниц веки.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 карлиману — Так, — он кладет газету на стол, — так, значит, ему ты пишешь, да, поди еще и посылочку отправишь, а для его отца нет у тебя ни картофелины, ни шматка мяса, пускай с голоду помирает. Голос уже не такой безразличный, в нем звучит искренне обида, сыну дают, а отцу нет. — Брось, Анна, — спокойно отвечает она, — это мое дело, а карлиман хороший мальчик, —